Картерет продолжал: от всего сердца желаем, чтобы ваши дела на севере окончились поскорее. Со стороны Персии и Турции вы безопасны. В Европе Россия могла бы играть важную роль, помогая королеве венгерской вместе с нами. А Франция всеми силами будет стараться, чтобы ваши дела не оканчивались. Наконец Картерет попросил на Рышкина донести императрице, что гавшмаршал Великого князя Брюмер переписывается с Нолькиным, и эта переписка приводит в негодование друзей России в Англии. Кроме того, Бухвальд обнаруживает холодность к английскому посланнику в Стокгольме. Ласкает французскую партию, дает ей деньги. Та деньги берет, но действует не в его пользу. При следующих свиданиях с Нарышкиным Картерет продолжал твердить, «Лучше б вам не делать больших запросов». а заключить мир прочный, можно иметь хорошую границу и без всей Финляндии. Когда Нарышкин указывал на датские вооружения, имевшие целью поддерживать избрание кронпринца датского в наследнике шведского престола и требовал для удержания Дании посылки английской эскадры в Балтийское море, то Картрет отвечал, «Если Франция послала свою эскадру в Балтийское море, то мы тотчас бы велели своей за ней исследовать». А Дания нестрашна, ее намерение химерическое, захочет ли она возобновить кальмарский союз без Финляндии? Ей дорого станет кормить Швецию без этого герцогства. Это был бы все равно как взять жену без преданного. И при том Дания объявлена от нас, что если она нападет на Россию, то мы по союзу с последнюю пошлем нашу эскадру. Мир с Швецией и избрание епископа Любского зависят от императрицы. Если будет отдана вся Финляндия, то сейчас же будет избран епископ, а если по реку Кюмень, то мир будет заключен, но в наследники шведы выберут, кого захотят. Когда Нарышкин настаивал, чтобы английскому посланнику в Копенгагене посланы были указы увещевать датское правительство, оставаться в покое, то Картерет отвечал с неудовольствием. Ведь мы и знаем, что надобно делать в таких случаях. Наши интересы предписывают нам быть всегда с Россией, только нам неприлично строщать Данью. Когда Нарышкин объявил королю Георгу о заключении мира со шведами, то король с благосклоннейшим лицом отвечал: «Надеюсь, что я ничего не испортил в этом важном деле». когда присоветовал Ее Величеству уступить большую часть завоеванной Финляндии для истинного блага России, ибо Ее Величество имеет и без того довольно земли. А если бы опоздали заключить мир, то в короткое время был бы избран принц датский. Лорд Картер отговорил. Хотя французы вам на нас и наносят, будто мы хотели войну затягивать, но вашим министрам довольно известно, что если мы решались с вашим у двору в чем поперечить, то одними советами прекратить как можно скорее войну пристойными уступками. Прежде вашего проекта о наследстве в шведском для голштинского принца мы прочли это наследство принцу кассельскому, но когда узнали вашу намеренность то я не так прост был, чтобы трудиться над невозможным делом. Для вас нет ничего выгоднее, как усиливать свою торговлю, дружбу и с нами, потому что у вас много всякой всячины, кроме денег. С другой стороны, для своей безопасности от турок вы должны скреплять союз с королевою Венгерскую. Мы видели, что дело шло о браке епископа Любского, теперь наследного принца Шведского, на английской принцессе Луизе. Но в то время, как шли выборы епископа Люпского и мирные переговоры в Або Луизу про сваталец за наследного принца Датского, что не могло быть приятно русскому двору, особенно вследствие датских движений, грозивших Швеции и Голштини, у Нарышкина по этому случаю было объяснение с Картером, который с обычной своей бесцеремонностью говорил: «Шлюс на всех. Что может быть лучше, как выдать принцессу Луизу за принца Датского?» Он самодержавный, а у епископа Любского нет никакой земли. Россия не захочет сделать его самодержавным или полновластнее, чем нынешний король. У него самого немного денег, а Швеция большого содержания ему не даст. Если бы он и другую нашу принцессу взять захотел, то надо бы знать наперед, какое содержание ему будет даваться». На замечание Нарышкина, что содержания будет достаточное, Картер это возразил. «Разве вы половину будете давать, а шведы не очень богаты? Мы в датском браке ничего не ищем, кроме приличного мужа для нашей принцессы. Это дело чисто семейное, мы от этого не будем ни больше любить, ни больше ненавидеть датский двор. Вот он теперь просит восемьдесят тысяч фунтов стерлингов, а мы не намерены дать больше сорока тысяч, то есть больше нашего обыкновенного приданного». Дивлюсь я, чего вы боитесь. Что вам Дания может сделать? Изволила б императрица заключить договор с королевою Венгерскую, да вступила б с нами в союз для ее обороны. Этим закрепится согласие с нами в истинную славу ее императорского величества. Я уверен, что Дания ничего не сделает против России, только претензии великого князя. Петра Федоровича, на Шлезвиг ее беспокоит. Оттого и все эти шумные приготовления, все для сохранения Шлезвига, хотят побудить Швецию, чтобы она просила великого князя отказаться от своих претензий. Может быть, и Франция ее подучает. В то время как английский министр твердил, что Россия должна помочь королеве Венгерской, В Англии узнают, что на эту помощь рассчитывать нельзя вследствие Лопухинского дела. Мало того, что это дело дает врагам Бестужевых удобный случай не изложить их, что Шатарди спешит в Россию, чтобы ускорить низвержение Бестужевых, порвать английский союз и отдать Россию в руки Франции. Вейч писал Картерету по поводу Лопухинского дела «Институт, Я вижу, что неприятели Обергов маршала без стужева усиленно стараются вплести его в несчастье жены. Если они в своих поисках успеют, то мне очень горько будет видеть, что императрица лишится советов чрезвычайно искусного и честного министра. Он и брат его, вице канцлер, присоветовали императрице в начале ее царствования не принимать французской медиации в шведских делах. Обергов маршалу объявлено, чтобы он остался на своем загородном дворе до окончания дела жены, а вице-канцлеру императрице продолжает по-прежнему оказывать милость, ибо весь двор хорошо знает, что он сильно противился браку Обергов маршала на графине Егужинской и что этот брак произвел холодность между обоими братьями. Осторониях погубить безстужевых видно из письма Адалььона Камилоту от 20 августа. Я ни на одну минуту не выпускаю из виду погубления безстужевых. Господа Брюмер, Листок и генерал-прокурор Трубецкой не меньше моего этим занимаются. Первый мне вчера сказал, что он готов прозакладывать голову в успехе этого дела. Князь Трубецкой надеется найти что-нибудь, на чем бы мог поймать безстужевых. Он клянется, что если ему это удастся, то он уже доведет дело до того, что они понесут на шафот свои головы. Ни в одном Петербурге и в Стокгольме усердно трудились над погибелью Бестужевых. Картер отписал Веичу, французы теперь в Стокгольме стараются достать фальшивые экстракты из допросов Гилленштерна на последнем семье и прибавить к ним такие вещи, которые должны повредить господину Бестужеву. Так как они хотят эти фальшивые документы переслать императрице, то вы уведомьте об этом тамошнее министерство и употребите все средства для открытия такого наглого и ужасного обмана.